Двенадцать шесть. «Все запутано». В июле 1914 года Анна написала стихотворение «Завещание». Приведу его целиком. «Моей наследницей полноправной будь, Живи в моем дому, пой песни что я сложила, Как медленно еще скудеет сила, Как хочет воздуха замученная грудь. Моих друзей любовь, врагов моих вражду, И розы желтые в моем густом саду, И нежность жгучую любовника, Все это я отдаю тебе, предвестнице рассвета. И славу ту, зачем я родилась, Зачем моя звезда, как нежный вихрь, Взвелась и падает теперь. Смотри ее паденье, пророчит власть твою, Любовь и вдохновенье. Мое наследство щедрое храня, Ты проживешь и долго, и достойно. Все это будет так. Ты видишь, я спокойно, Счастливой будь, но помни про меня. Как указывает Черненькова, стихотворение посвящено Татьяне, учительнице танцев, которая хотела, чтобы Гумилев развелся с женой и женился на ней. В России любят повторять «другое поколение, другие дела», имея в виду, что каждое новое поколение поступает по-своему. Я прекрасно понимаю, что мы с Тольятти как пара живем в другой моральной парадигме чем два русских поэта начала прошлого века. Но мне кажется, что для двух людей, решивших предоставить друг другу полную свободу, отношения Ахматовой и Гумилева были крайне запутанными. Как, впрочем, и отношения Ахматовой с другими ее мужьями и любовниками.